Тормозной путь. Элга и Вадим страшно удивились, когда я сказала им, как выковыривала наличку из Белы Львовны Зорки. «Ерунда какая-то», — пожал плечами Горвич. «Бред, в общем. Она прекрасно знает, что Туманские всегда держали в нашем банке заначку, и именно наличные. У них в депозитарии своя ячейка. Я знаю. Пару раз с Викентьевной мотался». И она всегда подпитывала свой персональный загашник. После нее Семенович распоряжался. «Теперь это твое. Тоже личное. К банку это отношение не имеет. Просто там безопаснее. Сейфы, шифры. Такой аварийный фондик. когда срочно на лапу надо дать. Или наличные расходы. Всяких инспекторов она тоже оттуда подкармливала». Я припомнила, что когда Туманский собирался уезжать... Мы с ним зарулили в банк «Славянка-Т», и я подписывала бумаги, касающиеся какого-то ключа или ключей. Но, во-первых, бумаг было много. Во-вторых, я почти ничего не соображала, занятая одним. Семсим смывается. А в-третьих, члены правления, среди которых была и Белла Львовна, были изумлены, если не больше, тем фактом, что на их горизонте возникла новая туманская. А главное тем, что Семсим делал все, не объясняя причин, и старался провернуть оформление передаточных документов как можно скорее. Так что я запомнила только это, их недоумение и тревогу. Банк «Славянка-Т» на банк был похож, как ворона на лебеде Туманские открыли его на самой окраине, вблизи метро Орехова, в спальном районе, арендовав и приспособив под невеликую банковскую команду в стекляшку магазина «Союз Печать», пристроенную к громадному жилому корпусу. И если бы не мощные решетки на окнах и вывеска из черного стекла с надписью «Золотом», догадаться, что тут коммерческий микробанк было бы трудно. Но подземелья у него были серьезные. Бронированные двери, главное хранилище и отдельно серые металлические стеллажи с выдвигающимися ящиками-сейфиками. Сим-Сим сказал мне, сюда... Только в крайнем случае, если припрёт всерьез. Но лучше без меня ничего не трогай. Вернусь, разберемся. Я хотела позвонить в банк и узнать, сколько там и чего в депозитарии, но Вадим заржал. «Откуда они знают? Если только отмычками не обзавелись. В заначку только ты имеешь право нос сунуть. Даже если там бриллианты из короны Российской империи, их дело десятое» что кладешь, что берешь. Никто не видит, тебя же одно оставляют с ящиком. Можешь хоть дохлую крысу хранить». «Крыса будет иметь запах», — дернула носом Карловна. «Она косилась на меня с любопытством. Разве вы имеете нужду в наличных купюрах?» «Поимела», — огрызнулась я. «Вам надлежало звонить мне». «Звонила. Не знаю, где вы там в воскресенье шлялись». Я посещала дневной спектакль в театре по Мэттерлинку «Синяя птичка». Ага, вот оно в чем дело. Карловна уже сопровождает Михалыча с его детворой в их культпоходах. Приручает она их или как? И знает ли про это законная мадам Чечерюкина или ушами хлопает? И что ей плетет Михалыч? Дескать, товарищ по работе двинул в тот же театр на те же игрище Элга будто и не заметила моей озадаченности, заперла дверь в кабинет, передвинула стул к стене, на которой висели маски, влезла на него и сняла с крюка здоровенную, оскаленную клыками из слоновой кости эбеновую харю с выпученными глазами из океанских ракушек. Оказывается, харя прикрывала нишу в стене, в которой стояла картонная коробка из-под куриных кубиков к нор, перевязанная шпагатом и проклеенная скотчем. Она поставила коробку на стол, срезала шпагат и открыла ее. Пачки не новых хоженных долларов, немецких марок и еще чего-то европейского были перехвачены резинками. а а протянул Вадик, четверговые, что ли? Ну да, это предназначалось для четвергов. Она называла это мой чулок. Я полагала, лис, что вас Туманский поставил в известность. «Ерунда», — сказал Вадик. «Он про эту заначку ни ухом, ни рылом». Викентьевна боялась, что, если он разнюхает, тут же нафиг все спустит на ипподроме или в казино. Он же даже с охраной в очко дулся. Как только в кармане купюры зашевелятся, тут же все в игру. Между прочим, Лизавета, возле маяковки такая контора есть, тотализаторная, с выходом на Европу». Там даже ставки на скачки в Ипсоме британском принимают. футбольная то-то тоже. Скажем, продует какой-нибудь Челси Манчестеру и с каким счетом. Очень даже приличные ставки накачивались. Он оттуда не вылезал. Вот она его и держала на голодном пайке, в смысле на чичке. И наша касса была предупреждена, и в банке знали, без нее ему ничего не выдавать, только с ее визой. Это было еще одно открытие для меня в смысле семейной жизни Туманских. Но больше всего меня интересовало, почему Нинель держала тут под рукой эту заначку. Четверговая. Это как понимать? Они мне объяснили, что при жизни Туманской вся просвещенная Москва знала, что по четвергам в офисе на Ордынке весь рабочий день Туманская посвящала приему не просто просителей, но разных творческих личностей – Самодеятельных изобретателей и оставшихся не у дел ученых, доморощенных Кулибиных и Менделеевых, тащивших сюда свои проекты. Предварительный отбор делал как раз Вадим, отсекая явных безумцев и прохиндеев. И если кто-то становился интересен Туманской, он мог рассчитывать на подпитку небольшими разовыми суммами до полутыщи баксов. В самом благоприятном случае умельцы могли рассчитывать и на постоянный контракт с системой Т. Но даже при крайней сомнительности своего проекта визитёры кое-что получали, просто чтобы не откинуть копыта, как говорится, для поддержания штанов. Конечно, до великого Сороса, заканчивавшего мощные гранты в раздрызганную российскую науку, Туманской было далеко, но в очередной раз я убедилась, что по-настоящему не могу понять ее, и белоснежный монумент, в виде коего я ее представляла, Уже треснувшей и осыпающейся декоративной крошкой, кажется, снова окутывался сияющей аурой, и на скупую рыцаршу, сидящую на своих сундуках, она опять переставала быть похожей. Я спросила Вадика, может ли он вспомнить что-нибудь из особо значимых проектов, которые пошли в дело. Но вместо него ответила Карловна, «Самое интересное — это программа по яйцам». Чьим удивилась я? — С трусином, сказал Гурвич, усмехаясь. Оказывается, года два назад к Туманской на прием пробился отставной контрадмирал, адмирал оказавшийся неудел в связи с усечением флотов и осевший на родовом хуторе на Кубани. Адмирал свихнулся на страусах. Ему удалось упереть территории самостоятельной Украины из разоренного заповедника аскания нова еще не съеденных аборигенами двух страусов Эму с целью создания страусиной фермы, которая в грядущем должна была дать диетическое мясо, перья для украшения дам, классную кожу на перчатки, сумочки и прочее. С первой парой, которая должна была стать основой династии кубанских, то есть российских страусов, дела не сложились. Страуса папу порвали местные собаки, подкопавшиеся под вольер, но страус-мама успела отложить два яйца. Адмирал заложил их в самодельный инкубатор. Из одного яйца ничего не вылупилось, из другого проклюнулась страусиная девочка. Адмирал для убедительности привез в корзине страусенка в Москву и долго гонял по банкам и спонсорам, безуспешно пытаясь увлечь финансистов своим проектом. Кто-то вывел его на Туманскую, и он появился в этом кабинете с той самой корзиной и познакомил Нину Викентьевну со своей питомицей, Вадим собирался выставить адмирала, но Туманская не дала. Дева Страус гуляла в этом кабинете и метила ковер пометом. Адмирал напирал на то, что для продолжения дела ему нужны новые яйца, из которых он надеялся вывести хотя бы одного страуса-джентльмена, дабы образовать новую семью. «Она была такая очень миленькая птичка», — вспомнила Элга. Голая она была, потому что от злости сама себя общипывала и величиной сундюка. и клюв был, как десантный штык-нож. Долбанула в ботинок так, что я полгода хромал. Меня, Викентьевна, в Испанию сгонять заставила. Там один хмырь этих страусов развел, как мух, и за яйца слупил, будто они золотые. Сейчас я покажу вам этого адмирала. Вадим порылся в столе Туманской, который все не решался очистить, и вынул какой-то снимок. Судя по всему, адмирал процветал, разумно используя кредитную подкормку для системы Т. На фотографии он, коротенький и толстый, стоял на зеленой лужайке, в полной парадной форме, якорях, галунах и орлах, на погонах и фуражке, с кортиком по стойке смирно. Слева и справа от него вытянулись рослые страусы. Было похоже, что они у него ходят строем маршируют, как новобранцы и, возможно, исполняют прочие команды, потому что в руках... В белоснежных перчатках адмирал держал медный флотский рожок «Флюгорн», явно для того, чтобы подавать сигналы становись и шагом марш. Впечатлевшись рассказом Вадима, а также фотографией, я сказала, что традиции, заложенные туманскими, мы должны блюсти. В середине мая, в первый четверг после праздников, на Ордынку начали подтягиваться непризнанные гении. Вадим их не фильтровал, потому что они все мне были интересны. Белла Львовна с неожиданным для меня энтузиазмом одобрила возобновление четвергов, заявив «Это еще один плюсик к вашему имиджу, деточка». Позже-то до меня дошло, что так одобрительно она отнеслась бы к любому моему действию или решению, лишь бы я не совала нос в то, что в действительности происходило в недрах корпораций. Но для того, чтобы все это сразу просечь, надо было быть Викентьевной, с ее чутьем на внутренние и внешние опасности от нее ничего не могли скрыть, меня же умело держали на дистанции. Всегда находились разумные причины, по которым мне приходилось откладывать на будущее то, что я хотела сделать немедленно. Я решила задействовать вертолет, на котором летала Туманская, и мы с Вадимом даже разработали маршрут по ближним и дальним областям, где располагались подразделения и фирмы и фирмочки, входившие в систему Т, включая кирпичный завод под Тулой – производство какой-то патоки на Большой Волге и стеклозавод имени Дня Парижской коммуны под Петрозаводском. Но тут выяснилось, что старенький Ми-8, купленный корпорацией по случаю еще в 92-м, нужно немедленно ставить на капитальный ремонт в связи с заменой работавшего и выработавшего свой ресурс мотора, лопастей и прочей фигни. Инспекционную поездку Туманской пришлось отложить на конец года. «Я пробовала разбираться в делах банка «Славянка-Т» и в игре на фондовой бирже со всеми этими акциями, векселями, но мне объяснили, что для этого необходим аудит, то есть серьезная проверка банка и биржевых операций экспертами со стороны, коих в данное время к финансовым тайнам корпорации допускать нельзя. Год еще не перевалил через биржевые вершины. Все в процессе и тому подобное». В конце каждой недели на стол мне ложилась сводная аэропортичка по платежам, взаимным расчетам, прохождению грузов через таможенные терминалы, и у меня начинала трещать голова, когда я пыталась разобраться во всех этих цепочках. К примеру, за партию компьютеров, отправленных на Украину, тамошние фермачи расплачиваются не валютой, а кукурузным зерном, каковое поступает вагонами на переработку на крахмал и патоку, отправляется на кондитерские фабрики, нам не принадлежащие, где превращается в карамель. Карамель передается на реализацию оптовикам и так далее, и так далее. Цепочка, протянувшись через Китай, Корею, Тайвань и Подольск, замыкается на той же Украине, которая расплачивается. Далее все по сказке про белого бычка. Лыка домочала, начиная с начала. Я никак не могла понять, почему кирпичный заводик в Подмосковье, принадлежавший корпорации, правда, через подставу, родственника нашей зоркие, гонит кирпич частным строителям коттеджей в долг, а те вроде бы расплатятся, но только после продажи вышеупомянутых коттеджей. Но мне, вежливо улыбаясь, растолковали, как это выгодно. Процентные накрутки и все такое, и какой будет окончательный навар. А пока кирпичный завод брал кредиты, но не в нашем банке, а в малоизвестном Пеликане. Наверное, я бы в конце концов сама разобралась, в чем тут дело и где зарыта дохлая крыса, если бы меня не тормозили, переключая мое внимание на иные проблемы и настойчиво убеждая меня, что именно они до чрезвычайности важны для Новой Туманской как фирменному знаку и лицу корпорации то вдруг оказывалось, что я включена в состав жюри фестиваля рок-музыки в сачах и я, прихватив Гришку и Арину, летела на пяток дней на юг, глохла от грохочущих звукоустановок и воплей полуголых пацанов и девиц. То устраивалось бесконечное толковище по поводу проекта «Современного дома моды», где она, Викентьевна, предполагала собрать молодых и малоизвестных отечественных кутюрье, и я целые дни гробила на обсуждение того, каким должен быть этот дом моды, потянет ли система Т, какие затраты и вообще на кой черт все это надо. В конце концов выяснялось, что это полная лажа, но время ушло безвозвратно. Единственное толковое дело, которое мне удалось провернуть в мае, прямого отношения к хозяйству не имело. Мне даже не пришлось ни на кого давить. Все дружно согласились, что благотворительная акция, которую я хотела провести втихую, без огласки, весьма полезна, но только в том случае, если она получит пабли Деньги на нее нашлись. На север, в женскую колонию, где я тянула свой срок, о чем, конечно, никто не догадывался, мы отправили две автофуры «Вольво», загруженные продовольствием, включая всякие тушенки, крупы, вермишели и сухое и молоко – Чай, сигареты и кофе. Я помнила, что больше всего я мечтала о чашечке нормального кофе. Лекарствами. В санчасти на монастырском острове был только йод, зеленка и аспирин. Стиральными порошками. Мне приходилось стирать черным мылом. И всем прочим, что, по моему разумению, включая знаменитые прокладки, могло хоть как-то скрасить жизнь узниц. Раздули это дело до гомерических размеров. При отправке фур присутствовал тот самый милицейский генерал. Много говорилось о благородстве системы Т и лично моем. Нас помянули в программах новостей почти на всех каналах, и Белла одобрительно сказала «Самое то, деточка, вы умнеете прямо на моих глазах». Вообще-то я собиралась лично навестить узилище, но потом побоялась, что это будет выпендрежно, а главное, может всплыть и начать раскручиваться мое уголовное прошлое. Что делу Туманских может навредить? Но, в общем-то, если я и не понимала по-настоящему, то ощущала, что за моей спиной идет какая-то тихая возня, что-то постоянно происходит, но я отнесла это за счет того, что меня, как неумеху, вежливенько придерживают, дабы я с не наломала дровишек. Михайлович вел себя как-то непонятно, куда-то пропадал на целые недели. Когда я как-то спросила, что нового по убийству Симсима, ответил вопросом — «Кино такое, знаешь?» — следствие ведут знатоки. Время от времени он требовал у Беллы и меня какие-то суммы, которыми оплачивал услуги неизвестных мне людей. Зоркия молча выписывала, я ставила подпись, и Чечерюкин топал в кассу. Эта сторона дела обсуждению не подлежала. Как-то я застала его в нашем буфете. Он что-то жевал и читал журнал «Эксперт» с портретом нового премьер-министра, известного под кликухой «Киндер-сюрприз», Такого умненького и оптимистичного мальчика, который предвещал взлет и расцвет Отечества, если оно последует его рекомендациям. И я сказала: Слушай, Михалыч, есть у меня такое ощущение, что со мной многие тут темнят. Во всяком случае, чего-то не договаривают. В каком смысле? В деловом. Извини, Лизавета, я в этих делишках ни ухом, ни рылом. У меня другие песни. Вприглась, значит, тени. Больше глупостей ты уже не наделаешь. Все вроде чин Идет нормальная притирка. Ну, а если кому не доверяешь, у тебя право есть в три шеи. Это же твое, все твое. Ну, почти что все». Я быстренько свернулась и слиняла, потому что боялась, что проговорюсь про Горохову. Недавно я пришла к выводу, что разумно было бы подключить к этому делу многоопытного чича, а не решать все с бухты-барахты. Про мою историю с Ираидой Анатольевной в прошлом он знал все и как-то предрекал, что добром она не кончится, и Ирка обязательно возникнет, как только учует запах деньги. Но я пока не была готова к этому разговору. У них с Элгой, похоже, все устаканилось. Карловна перестала вести себя, как Колумб, открывший Америку, и единственное, что меня еще бесило, так это то, что все чаще по вечерам она оставляла меня одну, смывалась на рандеву с Михалычем. Я сидела на Ордынке допоздна, домой возвращаться не хотелось, там была холодная постель, недалекая Арина. Был, конечно, и Гришка, но он так выматывался в своем саду, что чаще всего я видела его уже спящим. Я полюбила эти поздние часы в уже моем кабинете, когда контора пуста, по зданию гуляет ветерок, пахнет зеленью из окна, когда тишина и покой, и можно, наконец, ни о чем не думая, завалиться в любой кабак, отправиться на шоу, поиграть фишками за рулеткой. Но мне это было не нужно. Мне казалось, что я в чем-то предам Симсима, если стану делать это одна без него. Иногда размечтавшись, я останавливала себя, как будто разогнавшись на дон лимончике, била по педали, прочерчивая позади на асфальте четкий тормозной путь. Где-то около полуночи я убиралась с ордынки. За фиатиком следовал жигуль охранника, который уже знал, где я по пути буду останавливаться. Я заходила в ночной супермаркет на Новом Арбате, бродила по пустым залам с тележкой и выискивала, вкусненькое или экзотическое. Загружалась какими-нибудь лобстерами, мадагаскарской ягодой, черным виноградом и желтыми китайскими грушечками, благо теперь все эти фрукты-ягоды были в Москве круглогодично. Покупала что-нибудь сладкое, мороженое, брала бутылку хорошего красного вина, обычно испанского, из сухих, и отправлялась дальше. Цветы я всегда покупала в павильоне на Маяковке. Иногда подходила к бабкам у метро, которые торговали первой редиской, укропом и кинзой, не столько для того, чтобы что-то купить, а чтобы просто потрепаться. Тетки сильно походили на Гашу, и я, вспоминая о ней, думала о том, что ее мне не хватает. Но у Гаши было не до меня. У Гаши была ее деревня Плетениха, многоголовое семейство и огород, который в такую майскую теплынь требовал заботы. Но помимо этих забот было еще что-то, что не позволяло мне погнать Дон Лимончика к Гаше, хотя до Плетенихи была всего пара часов езды. Что-то останавливало меня, словно и перед Гашей была какая-то моя вина. Дома я влезала в джакузи, ополаскивалась подремовая, Потом в кухне устраивала ночную пирушку, благо на все диеты я чихала и могла трескать что угодно. Попивала венцо и часами смотрела видачок. Арина обычно крутила секс-штучки и слезные мелодрамы, затерла почти до дыр кассету с Эммануэлью, но я смотреть все это не могла и ставила что-нибудь из мультяшек Гришки, только звук убирала. Смешные звереныши, человечки и монстрики двигались на экране, Я бездумно смотрела на них и засыпала прямо за столом. Арина уже тоже знала, когда наступит этот момент, сонно вздыхая, появлялась в кухне и тащила меня в спальню, в постель. Все эти недели за моей спиной что-то копилось и набирало силу. Сжималась какая-то пружина, которая неизбежно должна была распрямиться и безжалостно ударить по мне. Но предчувствия не мучили меня. Мысли мои были заняты одним. Как мне жить без Симсима? Я мучительно пыталась понять, чем же я прогневала главного кукольника, за что он меня так приложил. Дёрнет он за свои веревочки, чтобы я затрепыхалась на них по новой, и мне стало еще хуже. Он и дернул. Согласно роскошному буклету, разосланному каждой из дам, приглашенных на пати в отель «Балчук», миссис Мэрион Гипс-Хоффман стукнула 72 года, то есть она достигла возраста, который уже не скрывают. Прием для бабульки устраивал тот самый дамский двухнедельник, который меня уже засветил, и отказывать редакторше мне было неудобно. Из буклета я подчерпнула, что заморскую миссис интересуют россиянки из числа уже прогрызшихся в деловые сферы, то есть бизнес-леди, сделавшие сами себя. Сообщалось, что миссис всю жизнь волокла свой воз, как ломовая лошадь, и до сих пор правит целой империей отелей, турфирмой и даже владеет круизными судами.